2. Эвани, волшебница. Последовало чередование сна и пробуждения с невероятной болью и жуткой тошнотворной слабостью. Слышались голоса, бормочущие неясные, неразборчивые слова, как родные казались до странности знакомыми. И вот однажды летним утром он полностью пришёл в сознание. Птицы щебетали, где-то в отдалении смеялись дети. Наконец, с ясным сознанием, он лежал на роскошном диване, не зная, куда он попал, кто он такой, потому что ничего из того, что Коннор видел, не могло подсказать ему. Ни где он, ни кто он такой. Первым, что привлекло его внимание, была его правая рука, покрытая тонкой, как бумага кожи, невероятно костлявая. Она лежала, словно рука смерти на розовом покрывале. Кожа была настолько прозрачной, что цвет покрывала, казалось, просветила сквозь нее. Коннор не мог поднять руку. Только дрожь ужасных пальцев подтвердила, что рука слушается приказаний тела. Сама комната была совершенно незнакома в своей почти величественной простоте интерьера. Здесь не было ни картин, ни украшений, только несколько стульев из металла, похожего на алюминий, блестящий серебристый стол, на котором лежало несколько старых потрепанных альбомов, массивный сервант, напротив стены канзелябр, прикрепленный цепью к потолку. Коннор попытался позвать кого-нибудь. Из горла вырвался хриплый кашель. Ответ был удивительно быстрым. Мягкий голос спросил. «Кто ты?» Самое ухо. И он с трудом повернул голову, чтобы встретиться глазами с девушкой с волосами цвета бронзы, сидящей рядом с ним. Она мягко улыбнулась. Она была одета в странные бесформенные штаны, доходящие до лодыжек, и ярко-зеленую рубашку с закатанными рукавами. Ее костюм был похож на одежду мужчин, принесших его сюда. «Кто ты?» — мягко повторила она. Он понял. «О, я?» «Хм. «Томас Коннор, конечно». «От кта?» «Из Сент-Луиса». «Се Луи? Это далеко?» «Далеко? Где же он был?» Внезапно часть памяти вернулась к нему. Приговор. Рут. Этот катастрофический эпизод с электрическим стулом. Рут. Желтоволосая девушка, которую он когда-то любил и которая стала его женой. девушка, которая холодно предала его, и он убил человека, которого она любила. Смутные воспоминания начали возвращаться, и он вспомнил, как обнаружил её в объятиях другого, в самом разгаре их медового месяца. И его грыло и чу что, что человек, которого он называл своим другом, похитил у него род. Ярость охватила его словно пламя и ослепила, и когда скороя битва была закончена, мужчина лежал скорчившись на зелёной подстилке террасы со сломанной шеей. За это его казнили на электрическом стуле. Он был привязан к этому креслу. Затем? Затем ниша на холме. Но как? Как? Неужели произошло какое-то чудо, и он пережил сжигающее напряжение? Должно быть так, и ему следует расплачиваться. Он отчаянно пытался подняться. Я должен уйти отсюда, пробормотал он. Выйти, я должен выйти. Новая мысль. Нет, я ведь официально мёртв. Они не могут тронуть меня сейчас. В этой стране нет повторной кары. Я в безопасности. В соседней комнате раззвучали голоса. Засилуи, сказал морской голос. Давно так? ну, сказал другой. Дачно жив, счастливц, будет богат. Для него это ничего не значило. Он с огромным усилием поднял руку, она блестела на свету, смазанная каким-то маслом. Тещи на коже больше не было, и призрак мяса уже покрыл кости. Его тело возвращалось к нему. Он ощутил сухость в горле. Он сделал глубокий вдох, закончившийся резким кашлем. «Могу я попросить немного воды?» — спросил он девушку. «Н-н-н-н-н...» — она покачала головой. «Н-н-н-н-н... воды? Н-н-н-н-н-н-н-н-н-н... ликета?» «Ликета?» — должен быть напиток, — решил он. Конор кивнул и выпил чашку густой жидкости, которую девушка поднесла к его губам. Он улыбнулся, поблагодарив, и она снова села рядом с ним. Он улыбнулся, поблагодарив, и она снова с Он удивлялся, куда его занесло, что за странное место с экзотической одеждой и странным испорченным английским. Его глаза остановились изучающе на своей сиделке. Даже если она была какой-то иностранкой, то она была невероятно красива, с бронзовыми волосами, сверкающими поверх изумрудного костюма. "Можно говорить", сказала она в конце концов, словно давая разрешение. Он не стал раздумывать. "Как вас зовут?" "Евени Сейр. Евени волшебница". Эвни, волшебница, повторил он. Почаровательное имя Эвни. А почему волшебница? Вы предсказываете судьбу? Вопрос озадал её. "На «Ну, понятно", проворчала она. "Я имею в виду, чем вы занимаетесь? Волшебством?" И, увидев его изумлённый взгляд, она сказала: "Да силы сделать хорошо". Она коснулась его высохшей руки. "Но ведь это медицина, наука, не волшебство". "Ну, наука волшебство, всё едино". Мой отец Ивансейр, колдун, обчил меня. На ее лицо легла тень печали. Н, сейчас мертв. И затем внезапно. Где твои деньги? Спросила она. Он удивился. Сент-Луисе в банке. О, воскликнула она. Н-н-н-н, Силуи, эн, безопасно. Почему нет? Спросил он. Неужели началась новая волна ограблений банков? Девушка выглядела удивленной. Н, безопасно, повторила она. «Урпс Лучче!» «Давно уже Урпс Лучче!» Она замолчала. «Когда ты спал?» «Прошлой ночью?» «Нэ-нэ-нэ!» «Длинный сон!» «Длинный сон!» Воспоминание ударило с невероятной силой. Его последние мысли перед ужасным пробуждением были о сентябре, а сейчас середина лета. Ужас охватил его, как долго! Как долго он лежал в своей могиле? Недели? Нет, по меньшей мере месяцы. Нет, по меньшей мере месяцы. Он пожал плечами, и девушка мягко спросила, «Когда?». Его охватило изумление. «В каком году?» «Конечно, в 1938-м». Она внезапно вскочила. «Н-Н-Н-1938-й». «Сейчас только 846-й». Затем она ушла, и после возвращения запретила ему говорить. День прошел. Коннор заснул, и следующий день родился и прошел. Но Эвани Сейр снова запрещала ему говорить. и череда дней застала его задумчивым и несколько обескураженным. Мало-помалу ее странный английский стал совершенно понятен ему. Пока он лежал, обдумывая ситуацию и размышляя о своем чудесном спасении, чуде, которое вызвало какую-то помеху в генераторах Миссури. К нему возвращалась сила. Настал день, когда Эвани снова позволила ему говорить, пока он смотрел, как она готовит еду. «Ты гладиентом? И скоро гуль сглю». Он понял, она говорит, ты голоден, Том, я скоро сготовлю. Он ответил ей небрежным «да» и смотрел, как она вертится у чудо-печки, которая готовила еду, не давая ей пригореть. «Эвани», — начал он, — «как долго я пробыл здесь?» «Три месяца», — ответила Эвани, — «ты был очень болен». «Но как долго я спал?» «Ты должен знать», — сказала Эвани, — «я говорю, что сейчас 846 год». Коннор вздохнул. «846 год чего?» Просвещение, конечно. В каком году ты заснул? Я же говорил тебе в 1938-м. Настойчиво повторил Коннор. В 1938-м Эй-Ди. О, сказала Эвани Укоризнина, словно он был ребенком, занимающимся шалостями. И затем... Эй-Ди, повторила она. Это означает Анна Домини. Год рождения поверителя. Но поверителю только около 900 лет. Коннор был недоволен. Они с Эвани говорили совершенно о разных вещах. Он рассудительно начал снова. «Послушай меня», — сказал он спокойно. «Предположим, ты расскажешь мне все, что происходило, предположим, я марсианин, простыми словами. Я знаю, кто ты такой, ты спящий. Часто они просыпаются с перепутавшимся сознанием». «А что такое?» — настойчиво допытался он. «Спящий». К его удивлению Эвани ответил вполне понятно и страшно удивительным образом. Столь удивительным, что Конор не смог получить ответа на свой вопрос. «Спящий», — сказала она просто. «Конор сейчас мог понимать ее странный, словно сплюснутый язык, язык всех окружающих с относительной простотой. Это один из тех, кто получает электролептики, и это делается для того, чтобы через долгое время сделать деньги». «Как? Выставляя себя на показ?» «Нет», — сказала она. Я имею в виду те, кто очень сильно хотят разбогатеть, но не хотят положить годы работы и выбирают сон. Они помещают свои деньги в банк, организованный для спящих. Ты должен помнить это, даже если ты забыл всё остальное. Банк гарантирует 6%. Ты всё понял не так ли? И таким образом деньги спящего увеличиваются в 300 раз за столетие. 6% удваивают их деньги каждые 20 лет. Тысяча станет тремя сотнями тысяч, когда спящий проспит столетие и проснется. Сказки. Нетерпеливо буркнул Коннор. Сейчас он понял вопрос о том, куда он поместил свои деньги, которые задала ему девушка, когда он впервые проснулся. Какой институт может гарантировать 6%? Во что они могут быть вложены? Они вкладывают в бонны урба и несут колоссальные потери. Нет, их доходы огромны. Они получают их из фондов каждых девяти спящих из десяти, которые не проснулись. Значит, я спящий. Резко спросил Коннор. А теперь скажи мне правду. Эвени изумлённо взглялась на него. Электролептики часто повреждают разум. Я ещё не свихнулся, закачал он. Я хочу знать правду, хочу знать дату, вот и всё. Середина июля 846 год, терпеливо сказала Эвени. Дьявол тебя побери. Это значит, я спал в обратном течении времени? Я хочу знать, что случилось со мной. Предположим, ты расскажешь сам, сказала мягко Эвени. Я расскажу, заорал он изо всех сил. Я Томас Маршал Конер из газет, ты разве не читала их? Я человек, осуждённый за убийство и казнённый на электрическом стуле. Томас Конер из Сент-Луиса. Сент-Луис, понятно. Внезапно деликатное лицо Эвы не побледнело. Сент-Луис? — прошептала она, — Сент-Луис, древнее название Се-Луи, до темных веков, невозможно. — Не невозможно, правда, — мрачно сказал Коннор, — слишком болезненная правда. Электрический стул испуганно прошептала Эвани, — наказание древних? Она смотрела, словно зачарованные, и затем воскликнула восторженно. Неужели можно получить электролептик случайно? Но нет, миллиампером больше и мозг разрушен, милливольтом меньше — Если спец ликвидирован, в любом случае смерть. А если так случилось и ты говоришь правду, Том Коннер, ты пережил невероятное. А что такое электролептик? Спасил Коннер, отчаянию, взяв себя в руки. Это, это сон, прошептала смущенная девушка. Электрический паралич части мозга до извилин Роланда, то, что использует спящий не только 100 лет, или чуть больше. Это, это фантастика. Ты спал с темных веков, не меньше 1000 лет.